И если письмо приятное, то мы за обедом выпьем шампанского, заодно и по случаю моей великой победы, — шутливо добавил он. — А меня не зовете? — кокетливо спросила баронесса. Клервиль сделал вид, будто не расслышал. — Так я буду ждать в гостинице, — сказал он жене. Глава шестая Милая, дорогая, мусенька, ангел мой! Прочла Муся и голос ее дрогнул. — Я не знала, что вы так интимны, — вставила Елена Федоровна. — Не сердитесь на меня за это обращение, не изумляйтесь бумаги, на которые я пишу. Все будет объяснено в свое время, если у вас хватит терпения дочитать письмо до конца. Надеюсь отправить его с вернейшей и необыкновенной оказией. Одному моему знакомому сказала одна его знакомая, что у нее есть один знакомый, который, короче говоря, 8 марта, выезжает будто бы за границу какой-то иностранный империалист, и он соглашается 8 марта. Вскрикнул ведь когда же это написано? — Помечено 4 марта, — ответила Муся, заглянув в заголовок дикие времена. И он соглашается, без ручательства, конечно, доставить это письмо. Дойдет ли оно до вас? Где вы, эфирное заграничное существо? Я нахожусь, как видите, в Москве. Впрочем, вы этого не видите, и прежде всего надо объяснить вам, откуда я пишу. Я пишу вам... Ну, догадайтесь... Нет, ни в жизнь, не догадаетесь. Я пишу вам из Кремля, из настоящего, в делешного московского Кремля. А почему из Кремля, тому следуют пункты. Но страшная мысль. По примерному подсчету я изведу на сие письмо по меньшей мере десять бумаги. Хватит ли у вас эфирное существо захваченные вихрем светской жизни, желание и терпение дочитать до конца. Об одном умоляю вас. Когда наскучит, ради бога, бросьте. Или лучше дайте прочесть любезнейшей Тамаре Матвевне. Она, дама терпеливая, добросовестно все прочтёт и расскажет главное своими словами вам и почтеннейшему Семену Исидоровичу». Муся остановилась. «Ну да, они там ничего не знают», — смущенно сказал вить, «Но прежде о вас, эфирное существо, завтракающее и обедающее каждый день, неужели и белый хлеб иногда едите? Вкусен ли он? Догадываюсь, что вы утопаете в славе, неге и величии. Не стал ли ваш дорогой супруг главой интеллидженс сервис? Мы здесь в неге не утопаем». Но это ничего не значит. Жизнь на земле дивно-прекрасна. У меня ведь есть воблы, и кирпичный чай, и порошок против вшей не помогает. И комплект вестника Европы. Надо же помнить, что гусь-свинье не товарищ. Русский гусь должен быть очень тактичен и не докучать западной свинье, имею в виду цивилизованный мир. Не сердитесь, дорогая, я знаю, вы моих шуток терпеть не можете. Простите, что так глупо пишу, все не знаю, с чего начать. Надо бы, собственно, с конца. И еще кланяется вам дяденька Тимофей Миколаевич. Но, как говорил один из богатырей старших адвокатуры, старших товарищей Семена Исидоровича, в письме было зачеркнуто «Семы», И написано Семена Исидоровича, «Иных уж нет, а те далечи. От меня же теперь далечи все. Вы за границей. Один Бог ведает, где именно. Другие остались в Петербурге, и я давно их не видел. Я переехал в Москву месяца через три после вашего отъезда. В Петербурге нечего было есть, ведь в последнее время вы меня подкармливали. Переходить же на положение нищего... Или стрелка я не хотел, хотя от этого не отказывайся.